Олег Волков. Апокалипсис. Вид снизу. Том 3. Глава 1. Где-то там. Что ни говори, открытая грузовая платформа – идеальное место для длительного путешествия по железной дороге. Конечно же, если ты не человек, а крыса, черная крыса с длинным облезлым хвостом. Конечно же, на открытой грузовой платформе должен быть добротный брезент малахитового цвета, который укрывает от дождя и ветра какой-нибудь груз. Например, как сейчас, какие-то металлические станки с чугунными станинами и большими электрическими двигателями. Под добротным плотным брезентом тепло и сухо. А это очень важно, ибо снаружи уже осень. Может быть, южнее 8 сентября еще лето, но на северном побережье материка Алуна ночи уже довольно холодные. Каждый раз для дневки и отдыха приходится искать не просто убежище, а достаточно теплое убежище, где как минимум не дует и не капает. Впрочем, как раз сейчас не до комфорта. Открытая грузовая платформа мелко трясется на ходу. Стальные колеса звонко и ритмично стучат на стыках рельс. Ветер свистит в ушах, как будто и без него недостаточно холодно. Таяна, местная звезда, еще только поднялась на небосклон. Ее лучи делают мир ярким, цветным, но, увы, почти не греют. Виант недовольно поежился. «Холодно». Душа рвет, мечет и требует немедленно убраться обратно под теплую защиту малахитового брезента. Но нельзя. Виант специально залег возле щели между откидными бортами грузовой платформы. То, что мелькает перед глазами, что стремительно проносится по ходу движения поезда, никак не радует. По климату это средняя полоса. Летом здесь тепло. Может быть даже жарко, а зимой холодно, вплоть до морозов и четырехметровых сугробов. Северный берег материка Алуна заселен плохо. Это как Сибирь. Огромные лесные массивы тянутся вдоль железной дороги на десятки километров без малейшего просвета. Сосны, елки, опять сосны, опять елки. Березовые и тополиные рощи, если и встречаются, то редко. И это с учетом того, что наиболее дремучие таежные места уже остались за спиной. Виант бросил взгляд через плечо. Рядом, между глубокими складками брезента, сидит Инга. Глаза напарницы закрыты, мордочка напряжена. Можно подумать, будто она спит. Но на самом деле это не так. Голова Инги мерно качается в такт грузовой платформе. — Уже есть? Или еще нет? — в бог знает какой по счету раз спросил Виант. — Рано, рано еще! — в бог знает какой по счету раз ответила Инга. — Опять ждать. Виант вновь уставился в щель между откидными бортами. Лес, лес, лес, густой непролазный лес и ни малейших признаков человеческого жилья. Хреново дело. Вианту кажется, что он, скорее всего, увидит стаю леших, что будут приветливо махать ветвистыми руками им вслед. Выбраться из гаочана удалось без особых проблем. Как Вианте предполагал, через квартал они уперлись в высокий бетонный забор. Когда же через ближайшую промоину они перебрались на другую сторону, то перед их глазами предстала железная дорога во всей красе. Недолго думая, они запрыгнули на подножку первого же пассажирского вагона. Вообще-то подножка пассажирского вагона – самое неудобное место для путешествия по железной дороге, если ты крыса. Зато через половину местного часа они выбрались из Гачана и оказались в каком-то пригороде. Виант так и не успел выяснить его название ибо им очень кстати подвернулся грузовой состав в западном направлении. А дальше путешествие пошло подавно давно Катанной колее. Последний крупный этап путешествия через всю Ксинею оказался по-своему трудным. Сейхарские горы, словно исполинский каменный забор высотой в сотни и тысячи метров, протянулись вдоль северного побережья материка Луна. Конечно, через него обязательно проложены какие-нибудь пути. Может быть, даже протянуты железнодорожные ветки. Только Вианту с Ингой не повезло. Как они ни старались, но сперва их закинуло на северо-восточную оконечность материка Луна. Именно там они вдоволь налюбовались самой настоящей тайгой и от души намерзлись во время ночных перегонов. А потом... Их путь принял одно направление – по Приморской равнине на юго-запад, что тянется между берегом Северного студенного океана и Сейхарскими горами. Неудивительно, что путешествие затянулось. Благополучно закончился июль, за ним миновал август и начался сентябрь. Недели две назад Виант заметил за собой, да и за напарницей тоже, очень интересное изменение. Если коротко, то они оба начали потихоньку сходить с ума. Война, прости господи, не за горами. Надежда добраться до точки выхода и ускользнуть в реальность, пока на ксинее царит мир, изрядно измельчала и подмокла. Как-то не улыбается однажды утром узреть в чистом поле свежие ядерные грибочки. На фоне столь мрачной перспективы единственная светлая радость – точка выхода, хоть и скакала все эти долгие месяцы туда-сюда, но всегда возвращалась в одно и то же место. По крайней мере, они, как и прежде, направлялись в Рсуну, в город на северном побережье материка Луна, хотя, если точнее, он расположен несколько в глубине материка. То, что точка выхода, то и дело, скакала туда-сюда на десятки и сотни километров, все же сыграло с ними злую шутку. Да Ирсун и Виант с Ингой так и не доехали. Два дня назад, когда они благополучно ехали на очередной открытой грузовой платформе, напарница с криками и матюгами разбудила его прямо посреди ночи. Вианта едва Кондратий не обнял, когда он развернул внутренний интерфейс игры и собственными глазами заметил, что они со скоростью 60 км в час удаляются от точки выхода. На ближайшей же станции Виант едва ли не кубарем скатился с грузовой платформы. Не прошло и половины часа, как они покатились по той же железнодорожной ветке, но уже в обратном направлении. В конечном итоге лишь сутки спустя они смогли уяснить главное. Точка выхода находится где-то между маленькими станциями Рюнока, которая южнее, и Архира, которая севернее. И вот теперь, можно смело сказать, они пошли на контрольный заход. Виант в очередной раз покосился на Ингу. Напарница не спит и не сошла с ума. Самым внимательным образом она смотрит на внутренний интерфейс игры. Точнее, следит за стрелкой виртуального компаса, пока они на всех парах мчатся к станции Рюнока. Важно поймать момент, когда они перестанут приближаться к точке выхода и начнут от нее удаляться. «Внимание!» — голос Инги звенит от напряжения. «Осталось меньше километра!» Виан тут же голопом забрался по малахитовому брезенту на станок. Жуть, какой холодный поток встречного воздуха едва не спихнул его обратно на щербатый пол грузовой платформы. Виан, что сил, вцепился всеми четырьмя лапами в плотную ткань. Так и дубу дать недолго, зато с высоты вид не в пример лучше. Дремучий лес темно-зеленой полосой развернулся вдоль поезда. Где-то там, далеко-далеко на горизонте угадываются сейхарские горы. Место для наблюдения они подобрали заранее, но торчать здесь постоянно просто опасно. Встречный ветер стремительно выжимает из тела тепло. Через час подобной поездки. Обратно на щербатый полгрузовой платформы свалится свежезамороженная тушка тупой крысы. Вот и пришлось до поры до времени сидеть под прикрытием складок брезента и откидных бортов, где встречный поток воздуха не так силен и опасен. «Есть!» — снизу, что есть мочи, пискнула Инга. Виан тут же приподнялся на задних лапах и вытянул шею. Сейчас до точки выхода осталось минимально возможное расстояние. Но... Виант разочарованно пискнул. Ничего. Вообще ничего. Лес, лес, густой лес без малейших признаков человеческого жилья. От усердия глаза едва не вылезли из орбит, но Виант все равно не заметил ни дорожки, ни тропинки, ни хотя бы будки железнодорожников. Вообще ничего. Хотя Виант несколько раз усиленно моргнул. Или показалось, где-то там впереди под серыми кудрявыми облаками серебристым крылом сверкнул самолет. От холода зубы принялись выбивать чечетку, а тело пробило дрожь. Так и околеть недолго. Виант торопливо спустился под прикрытие откидного борта. Но и здесь не намного лучше. К черту. Виант нырнул под защиту плотного брезента. Вот теперь другое дело. Ну, что там, не томи! Напарница с расспросами пролезла следом. Ничего, вообще ничего. Виант втиснулся в складки малахитого брезента. Единственное в том направлении, почти под самыми облаками, самолет видел. И то не уверен, что он был. Не, начала была Инга. «Нет ни дорог, ни тропок, ни полустанка, ни фонарного столба», — Виант перебил напарницу. «Говорю же тебе, вообще ничего!» Инга тут же приуныла и повесила уши. И до нее дошло, в каком же хреновом положении они оказались. Очень долгое время им двоим упорно не верилось, что точка выхода не должна быть посреди чистого поля. Ну или в данном случае посреди дикой тайги. Надежда переросла в уверенность, когда точка выхода начала мотаться туда-сюда. Это люди. Больше некому. Но теперь... Я успела засечь расстояние. Двадцать два километра или около того, — произнесла Инга. В ответ Виант лишь разочарованно пискнул. Бесполезная информация. Но не топать же им эти километры через дремучий лес на своих четырех. Да и до станции Рюнока еще добраться надо. Сигать с поезда на ходу самое верное самоубийство. В этой глуши стесняться некого. Вот поезда и шпарят по рельсам с весьма приличной скоростью. Но, черт побери, что же делать, хотя. На станции Рюнока нам нужно будет сойти и тщательно ее обследовать, заявил Виант. Зачем? Времена Минга сама наивность. «Где бы ни находилась точка выхода, но она не может быть посреди дикой тайги или непроходимого болота», — Виант еще глубже втиснулся в складки Брезента. «Сама игровая логика другой реальности подсказывает, что точка выхода должна быть где-то среди людей. Там». Виант задумчиво скосил глаза в сторону. «Населенный пункт какой-нибудь, отдельное здание или дом». В общем, хоть какой-нибудь объект искусственного происхождения». «Согласна», — Инга кивнула. «Велика вероятность, что к точке выхода, ну или к этому объекту искусственного происхождения ведет какая-нибудь дорога. Я правильно тебя поняла?» «Правильно», — Виан мгнул носом. «А в этой глухой лесистой местности претендент номер один — железная дорога». Конечно, это может быть и река, благоводные пути сообщения, наиболее дешевые и древние, способы передвижения на большие расстояния. Но как раз в этой части материка луна крупных рек нет. Тоже верно, Инга прилегла рядом на брезент. Тепло и мерное покачивание вагона навивают сон. Виант чуть было не задремал, однако в момент встрепенулся, едва натренированное ухо уловило скрип тормозов. Поезд принялся плавно сбрасывать скорость. Скоро станция. «А это же идея! Надо проверить!» Виан тут же полез наружу. «Ты куда?» — крикнула вслед Инга. «Проверить кое-какую догадку!» Виан на миг оглянулся. Любопытство не зря сгубило кошку. Инга тут же полезла следом. «Ух!» — Виан поежился. После теплого и сухого пространства под брезентом свежий воздух кажется особенно холодным. Виант торопливо вскарабкался на станок на прежнее место наблюдения. «Что ты там хочешь рассмотреть?» Инга благоразумно осталась внизу, где дует не так сильно. Виант ничего не ответил и молча устремил взгляд в сторону. Из глубин души всплыла старая обида, вместе с ней навязчиво желание позлить напарницу. Пока точка выхода была где-то там далеко-далеко за океанами, реками и горами, тяжкая обида на Ингу быстро выветрилась из головы. Но едва до возможности сбежать из этого дурдома осталось меньше половины тысячи километров, как былая злость на Ингу вспыхнула ярким пламенем. А все потому, что Вианта так и не оставила былая уверенность. Будь он в другой реальности одним игроком, то и точка выхода была бы стационарной. Но пусть не вмонтированной в железобетонную сваю на одном месте, то уж точно не скакала бы туда-сюда во все стороны света сразу на десятки и сотни километров. Двое – это действительно коллектив со всеми его преимуществами. Очень быстро Виант убедился, что пройти другую реальность командой гораздо легче. Уж сколько раз они помогали друг другу найти еду и воду. Уж сколько раз то он, то Инга очень вовремя замечали опасности и делали лапы. Как гласит старинная народная мудрость, одна голова хорошо, а две лучше. Но другая реальность коварная штука. Она не могла, не имела морального права просто так дать им подобные бонусы и не потребовать ничего взамен. Вот и потребовала. Точнее добавила дополнительные сложности. Долгое время Виант тихо молил богов другой реальности, чтобы точка выхода всегда возвращалась на прежнее место где-нибудь недалеко от Ирсуны, еще лучше, если в самой Ирсуне. Однако, когда грузовой состав обогнул Сейхарские горы, до Вианта дошла простая истина — точка выхода в любой момент может сигануть куда угодно. Вновь пускаться в долгое путешествие на другой конец к Синеи, когда ядерная война уже колотит пудовыми кулаками во входную дверь, упорно не хочется. Недели две назад Виант поймал себя на страшной мысли. То и дело он принялся прикидывать, как бы половчи спихнуть Ингу под стальные колеса товарного вагона. Чтобы с гарантией, чтобы мозги и кишки по рельсам размазала Самое ужасное в том, что Виант сделал бы это, если бы не весьма обоснованные сомнения, они же страхи. Азы следственного дела. Правда, остается в голове надолго, тогда как откровенная ложь имеет свойство выветриваться из памяти. Иначе говоря, Виант много-много раз расспрашивал Ингу, как она оказалась вместе с ним в одной игре. Со временем рассеялись последние сомнения. Другая реальность специально с известной только ей целью навязала ему ингу в напарнице. А раз так, то случайно столкнуть ее под колесо товарного вагона может быть чревато. Во-первых, нет никакой гарантии, что сложность игры понизится. Образно говоря, точка выхода прирастет ко вбитой в землю железнобетонной сваи. А во-вторых, и это самое страшное, вдруг другая реальность начнет за Ингу мстить. И это в лучшем случае. Не исключен вариант, что без напарницы сам Виант другую реальность не интересует. Виант не тешил себя напрасными иллюзиями. Слишком реальная компьютерная игра инопланетян отслеживает каждый его шаг. Каждую мысль. Обмануть ее невозможно в принципе. Между тем, товарный состав подъезжает к станции. Населенный пункт Рюнока на гордое звание «город» упорно не тянет. С таким же успехом нельзя надеть на корову седло и назвать ее лошадью. Нет, это не деревня, где испокон веков живут дремучие крестьяне, что пашут, сеют и далее по списку. Это скорее поселок городского типа. Еще в прошлый раз Виан сумел разглядеть издалека вполне себе приличное пятиэтажное здание с красными крышами. Да и вокзал вполне себе современное сооружение из кирпича и бетона, а не ветхое от старости хибара из толстенных бревен и дранки. Холодный встречный ветер заметно сбавил былой напор. Виант поднялся на задних лапах. Сердце от радости заколотилось с утроенной силой. Вот оно, то самое. Опыт — страшная вещь. Но тут в очередной раз пронзительно заскрипели тормоза. Коварная инерция столкнула Вианта с укрытого станка. Не будь малахитовый брезент натянут на манер палатки, то и падение было бы гораздо более жестоким. «Что? Что ты там насмотрел?» Инга тут же нависла над Виантом. «С чего ты решила?» Виант перевернулся на лапы. «Ой, и только не надо изображать из себя Станиславского!» Инга махнула перед ней лапой. «У тебя же на морде написано, что ты точно что-то увидел. Что именно?» Странное дело, Виант машинально потер ушибленное плечо. В реальности у обычных неразумных крыс эмоции тоже можно прочитать по морде. Или это такое игровое допущение? В плане мимики Виант не заметил никакой разницы. Пусть его нельзя назвать эмпатом, но читать эмоции Инги по мордочке хуже он не стал. «Ты же сама сообразила, что точка выхода находится где-то среди людей, в смысле в неком населенном пункте», — уточнил Виант. «И что к этому населенному пункту должна быть проложена какая-никакая дорога? Вот мне и пришла в голову идея проследить». Не отходит ли от рюноки в нужном направлении какая-нибудь железнодорожная ветка? Инга на секунду задумалась. Ну да, разумная мысль. Напарница кивнула. И что, отходит? А то, Виант самодовольно улыбнулся. Вон, до сих пор видно, как от станции в восточном направлении уходит пара рельс. В том же направлении, между прочим, находится наша точка выхода. Это не может быть простым совпадением. Вновь натужно заскрипели тормоза. Виан дружно повалились на брезент. С грузами и зайцами машинисты особо не церемонятся. Последний толчок. Поезд остановился. Побежали. Виан первым вскочил на лапы. Крысиный день или человеческая ночь плавно подходит к концу. Но сегодня 8 сентября. Первый выходной. Людей не должно быть много. Это внушает надежду и уверенность. Чем ближе точка выхода, тем меньше Вианту хочется тратить драгоценное время на поиск еды, воды и места для отдыха. Лапы проскользнули по склизкому гравию. Виант словно с горки съехал с насыпи. Следом с нижней ступеньки грузовой платформы спрыгнула Инга. Не сговариваясь, они сиганули под грузовой вагон на следующем пути. Точнее, это не совсем грузовой состав, а воинский эшелон. Две трети открытых грузовых платформ заставлены какой-то техникой. То ли системы ПВО, то ли РЭБ. Темно-зеленые бронированные корпуса, гусеницы, стволы пулеметов. А вот пушечных стволов точно не видно. Впрочем, это к лучшему. Виант направился было к ближайшей стальной лесенке чтобы забраться на открытую грузовую платформу с бронированной техникой. Однако Инга очень не вовремя схватила его за хвост. «Ты чего?» — Виант сердито развернулся к напарнице. «Виант, с чего ты решил, будто этот поезд отправится в нужном нам направлении, по нужной нам железнодорожной ветке?» — спросила Инга. «Ну как же, это же...» — Виант поднял переднюю лапу, Но тут же осекся. Вопрос напарницы из-за разряда не в бровь, а в глаз. Это далеко не первый воинский эшелон, что попался им по дороге. До рокового 13 сентября 8313 года осталось меньше пяти дней. Пусть гражданское население ни о чем даже не догадывается, но некое бурление среди военных уже началось. Бронированные системы то ли ПВО, то ли РЭБ, у них над головой яркое тому доказательство. Вполне возможно, что технику перебрасывают в более населенные места для усиления защиты самых важных объектов. Иначе говоря, будет очень глупо в четвертый раз опять попасть вверх хиру на следующую железнодорожную станцию в обратном направлении. Хорошо, Виант опустился на четыре лапы. Тогда у меня есть другая идея. Побежали. Коль на воинский эшелон с бронетехникой надежды никакой, Виант направился вдоль рельса прямо под грузовыми вагонами. Бегать по бетонным шпалам и скользкой щебенки не самое приятное занятие. Душа на всех парах рвется вперед и только вперед, но, увы, то и дело приходится сбрасывать скорость. От колотых камушков вскоре заболели лапы. Да и споткнуться о бетонную шпалу легче легкого. «Виант, ну что ты опять придумал?» Натужно прямо на ходу пискнула напарница. «Инга!» Виант резко развернулся к напарнице. «Заткнись!» «Своим громогласным писком ты легко накликаешь на наши головы местных кошек». Если ты еще не поняла, то здесь живут неизнеженные городские кисы, которые и крыста никогда в своей жизни не видели, а профессиональные мышеловы, для которых грызуны главный источник пропитания. Напарница тут же прикусила язычок и недовольно надулась. Вот уж воистину, как мышь на крупу. Ну и ладно. Виан торопливо побежал дальше. Молчит и ладно. Каким бы длинным ни был бы воинский эшелон, но и он закончился. Морду и спину обдало самым настоящим морозом, когда они выскочили из-под тягача. Пусть локомотив стоит, но его турбины продолжают исправно накачивать накопители электричеством, а сопла сливать на землю просто жуть какой холодный воздух. Вот и граница станции. Рюнок, а не город, а поселок городского типа. Зато виант приподнялся на лапах, Справа показалась та самая отворотка. Через сотню метров железнодорожная ветка плавно поворачивает на северо-восток. Но уж точно она не идет параллельно главной железной дороге. Перед стрелкой, или, если более официально, перед автоматическим стрелочным переводом, Виант остановился. Что мы здесь забыли? От торопливого бега по шпалам Инга изрядно запыхалась. Вот только сарказма не растеряла ни на грамм. — А ты не понимаешь? — переспросил Виант. В ответ Инга так глянула на него, так глянула, как солдат на вож. У напарницы с нервами тоже не все в порядке. Ее точно так же гложет скорая война. Прости, Господи, ядерная война. Это наш единственный способ узнать, какой именно поезд проследует по этой отворотке. Можно сказать, мы заляжем в засаду. Вон, видишь? Передняя лапой Виант показал на автоматическую стрелку. Сейчас путь переключен на основную ветку в направлении Ярхиры и дальше на северо-восток вдоль океанского берега. Когда же стрелка перескочит на нужную нам отворотку, значит следующий поезд будет наш. Ясно теперь? В принципе. Инга критически оглядел автоматическую стрелку. Да. «Только вопрос. А как мы заберемся на нужный нам поезд? Сам ведь прекрасно знаешь, что железнодорожные составы имеют свойство ездить несколько быстрее, чем мы можем бегать». «Во засада!» – Виант нахмурился. «Не женщина, а логическая язва. Но напарница права. Тогда, – Виант заговорил вновь, – будем надеяться, что поезд либо не успеет как следует разогнаться, Либо на этой самой стрелке автоматически сбросит скорость. Впрочем, Виант резко сменил тактику и тон. Я готов выслушать твое предложение. В ответ Инга сердито фыркнула, но своего способа добраться до точки выхода так и не предложила. Сидеть на голой насыпи на виду у всех потенциальных хищников просто глупо и опасно. Виант перебрался под защиту большой чугунной коробки с механизмом управления. Матовый стальной стержень, так называемая тяга, играет роль дополнительной защиты. Заодно будет трудно не заметить, когда он сдвинется и переведет путь на нужную отворотку. Инга пристроилась рядом. Защита не шиш какая, но вряд ли какому лесному хищнику, Придет в голову искать пропитание возле большой страшной и щелкающей коробки. Мучительно медленно потянулись минуты ожидания. Ночь плавно перетекла в утро. Таяна, местная звезда, будто сжалилась над двумя незадачливыми игроками. Яркие лучи местного светила несколько согрели Вианта и некогда холодный металл тяги и коробки с механизмом управления. «Виант!» Вдруг спросила Инга, а сколько нам еще ждать? Вообще-то кушать хочется. А эта стрелка, пусть даже автоматическая, далеко не самое лучшее место для дневки. Виант недовольно просипел. Напарница нашла самое уязвимое место его плана. Пожрать бы сейчас и в самом деле не помешало бы, пока их очень здорово выручает то обстоятельство, что минувшую ночь они провели на открытой грузовой платформе. Им, если и приходилось бегать, то лишь в угол вагона облегчится. Но очень скоро голод едва ли не в прямом смысле возьмет их за горло. Давай сделаем так. Виан сел прямо, голова уперлась в стальную тягу. Ждем до конца четвертого часа, примерно половина десяти утра. Если пояс так и не появится, то мы отправимся обратно на станцию за едой, водой и отдыхом. «Ты предлагаешь компромисс?» — уточнила Инга. «Да». Виант кивнул. Без лишних слов напарница шлепнулась на гравий. Компромисс ей понравился, это точно. Если они покинут пост возле автоматической стрелки, то на станции Рюнок они застрянут еще на сутки. А сейчас и так каждый день, буквально каждый час на вес золота. Но делать нечего. Без еды, воды и полноценного отдыха они тупо отбросят лапы. Биант вновь лег на гравий. В голову полезли неприятные воспоминания о первой ходке. Даже не верится, что он первый сейчас, буквально в данный момент, находится в Тенгизе, в небольшом городке на берегу Миланского моря. Это же другой край света, южное полушарие Ксинеи. И до точки выхода ему осталось всего 22 километра. Да и сейчас, если прикинуть, не намного больше. Место для отдыха и в самом деле далеко не самое лучшее. Позднее утро неглубокая ямка в железнодорожной насыпи и рядом совсем дремучий лес с лисами и совами. А если еще из рынок окошки подтянутся. Но так уж устроен человек, даже если судьба и другая реальность запихнули его. В крысиную шкуру, что он не может быть все время на нервах. Против собственной воли Виант задремал. Сказалась давняя привычка опытного путешественника. Если на лапах, то идешь, если лежишь, то спишь. Рядом равномерно задышала напарница. Неподвижность и теплые лучи Таяны сморили ее. Над ухом, словно выстрел, лязгнул металл. Виант тут же дернулся, голова смачно припечаталась остальную тягу. Рядом нервно вскочила на лапы напарница. Глаза, испуганным зайцем, заметались из стороны в сторону. Что? Где? Куда бежать? До ушей долетел глухой гул. Это, Виант повернул голову, рельсы гудят. А гудят они только в том случае, если по ним катится многотонный железнодорожный состав. Да еще автоматическая стрелка сработала. Напугала, зараза такая. Виант выскочил из-под прикрытия большой чугунной коробки с механизмом управления. Точно. Путь перескочил на нужную им отворотку на северо-восток. Инга. Виант одним махом запрыгнул на стальной рельс. Наш поезд идет. Бди по сторонам, а я буду караулить. А то для всех местных пернатых хищников мы словно лакомое угощение на блюдечке с голубой каемочкой. Это лишнее. Инга запрыгнула следом на стальной рельс. Все местные пернатые хищники, если они только в здравом уме и твердой памяти, сейчас в ужасе разлетаются прочь от грохочущей повозки людей. Тоже верно. Виант улыбнулся. Стальной рельс под лапами дрожит все сильнее и сильнее, ведь в твердом теле колебания распространяются гораздо быстрее, нежели в воздухе. Это Виант помнит еще со школьных уроков физики. А вот и нужный им поезд. Хотя, если точнее, пока впереди показался локомотив. Высокий и красный. Передняя часть будто сдавлена сверху. Над лобовыми окнами машинистов отсвечивают прямоугольные воздухозаборники. Как и прочий транспорт на Ксенее, местные локомотивы работают на электричестве. Но этого самого электричества требуется много. По этой причине все без исключения тягачи оборудованы электроводородными генераторами на низкопотенциальном тепле. На большой скорости будто сдавленный сверху нос тягача сжимает встречный поток и отправляет его прямиком в воздухозаборники. Вагонов за тушей локомотива не видно, но это еще не самое страшное. Пока сбывается самый хреновый прогноз напарницы. Грохочущая повозка людей приближается с пугающей скоростью. Тут не только пернатые хищники. Тут и самому жутко хочется взмахнуть лапами и улететь в самую глухую дремучую часть леса. Но нельзя. Виант стиснул зубы. Будет очень глупо даже не попытаться забраться на поезд. Тем более Виант склонил голову на бок. Из-за края локомотива показались такие грузовые вагоны. Точнее всего две белые цистерны. «Бежим!» — Виант соскочил с гудящего рельса. Сколько у них будет попыток, а хрен его знает. Главное успеть разогнаться до максимально возможной скорости. Над головой утробно и мощно загудел локомотив. Но Виант бросил взгляд через плечо. Не стоит и мечтать собраться на подножку машиниста. Она достаточно высокая, да и люди могут заметить. Голову и спину облил студеный воздух с металлическим привкусом, но Верн лишь поднажал еще быстрее. Ледяная металлическая свежесть только придала сил. Первый вагон, первая металлическая лестница, по которой работники железной дороги забираются на платформу большой белой цистерны. Но она, зараза такая, благополучно проследовала дальше. Момент упущен. Вторая лестница первого вагона. Почти сразу вперед уплыла и первая лестница второго вагона. Неужели оно все так и не кончится? Виант наобум прыгнул вперед. О чудо! Получилось. Где спасовал холодный разум, интуиция сорвала банк. Передние лапы зацепились за вторую металлическую лестницу второго вагона. Она же последняя попытка. Но Виант едва не взвыл от боли. Задние лапы не сдюжили и плюхнулись на колотую щебенку. «Больно-то как!» Виант упрямо стиснул зубы. «Так и без задних лап остаться недолго!» Будто этого мало, еще более сильная боль пронзила хвост. Виант натужно писнул, но пальцы на передних лапах так и не отпустили металлическую ступеньку. «Что за хрень?» Виант выгнул шею и оглянулся. Но это вообще ни в какие ворота. «Инга!» Напарнице тоже не повезло уцепиться за первые три металлические лестницы. Зато она более чем успешно сумела схватить Вианта за хвост. Ну правильно, а то она могла запросто так и остаться на станции. Между тем поезд все набирает и набирает скорость. Эмоции зашкаливают. Адская боль рвет тело на части. Пальцы того и гляди соскользнут с металлической ступеньки. Но страшно, очень страшно. От страха передние лапы онемели. Виант натужно выдохнул. Если он сейчас разожмет пальцы, то колотая щебенка пересчитает ему все ребра. Как крыса он не может рассчитывать на помощь ветеринара. Боль толчками терзает хвост и копчик. Это... Это Виант вновь едва не вывернул шею. Нет, Инга не отцепилась. Женщина не придумала ничего лучше, как взобраться прямо по нему. Острые коготки напарницы без малейшей жалости впиваются в кожу. Однако, пусть медленно, пусть с трудом, Инга сумела таки перелезть через Вианта и взобраться на металлическую ступеньку. Напоследок задняя правая лапа напарницы едва не выдавила глаз. Виант лишь пискнул от боли и злости. Это было жестоко, зато стало не в пример легче. Пальцы больше не оттягивает тяжелое, по мерком, меркам, разумеется, тушка напарницы. «Давай, залезай!» Инга плюхнулась на ступеньку и передней лапой потянула Вианта на себя. «Надо, надо, надо!» Виант потянулся, что было сил. Передняя лапа напарницы тут же, без малейшей жалости, вцепилась в загривок. От боли хочется орать благим матом. Но Инга правильно сделала. Еще усилие. Виант изогнулся всем телом. Правая задняя лапа с первой же попытки зацепилась за стальную ступеньку. Еще немного. Виант колбаской закатился таки на ступеньку. Поезд набрал приличную скорость. Что значит для мощного локомотива всего две цистерны. Так, пустячок. Металлическая ступенька дрожит и трясется, будто припадочная, но Виант блаженно улыбнулся от уха до уха. Он жив. Жив. Его ребра на месте, передние и задние лапы тоже на месте. Пусть по всему телу и остались красные отметины от коготков напарницы. Впрочем, Виант крепче вцепился в ребристую ступеньку. Долго так продолжаться не может. Адреналин придал ему сил и выключил боль. Но его действие скоро закончится. Другая реальность все же сжалилась над двумя незадачливыми игроками. Не прошло и десяти минут бешеной тряски, как поезд начал тормозить, а потом полностью остановился. «Это...» — Виан с трудом приподнялся на локтях. «Это какой-то полустанок или что-то вроде того...» Недалеко от и чернеет пара бревенчатых избушек. Рядом не менее древний прямоугольный сарай с покатой крышей. Яркими пятнами выделяется поленница. Мысли в голове будто тяжеленные чугунные кубики. Полустанок. Вент наморщил лоб. Поезда обычно останавливаются на них, чтобы пропустить встречный состав. «Ну, точно!» От основной железнодорожной магистрали отвернула всего одна ветка. Встречные поезда, если где и могут разъехаться, так только на подобных полустаночках. Инга, Вен грубо пихнул напарницу кулаком в бок. Поднимайся, у нас нет времени. Да, да, конечно, Инга вяло зашевелилась. Я сейчас. Вен, и сам с трудом поднялся на лапы. Такое чувство, будто он сперва бухал неделю, а потом еще неделю бригада отморозков купила его чем ни попадя. Мышцы ноют, суставы ломит, голова гудит, а хвост отваливается. Но надо! Виант качнулся из стороны в сторону, но устоял в вертикальном положении. Надо во что бы то ни стало забраться на платформу, которой двумя толстыми стальными лентами прижата белая цистерна. Только так у них появится шанс добраться до точки выхода, а не слететь с нижней ступеньки по дороге. Лапы с трудом перенесли тело на вторую ступеньку. Виант кое-как помог напарнице. Еще немного. Вот и платформа. На выпуклом торце стальной цистерны большими красными буквами написано «Жидкий водород». Ниже знак пожарной опасности — символический костер в желтом треугольнике с черной рамкой. Виант тупо уставился на знак опасности. Вот дела. Оказывается, они сумели забраться на мощную такую бомбу. Свист воздуха и грохот. Виант машинально пригнулся на лапах. Рядом стремительно прогрохотал встречный поезд. Поток мороза с металлическим привкусом очень вовремя остудил распаренное воображение и придал чуток бодрости. Это, Виант глянул назад, был локомотив и два-три грузовых вагона. А все вместе это толстый намек на очень важное обстоятельство. Нужно торопиться. Небольшая площадка из рифленого железа вплотную примыкает к низу выпуклого торца цистерны. А комфорте даже по крысиным меркам. Не стоит и заикаться. Но это единственное место, где встречный поток воздуха не сбросит под откос и не выбит из тела все тепло. Виант без сил плюхнулся на прохладный металл. Рядом у Пала Инга. Резкий толчок, состав тут же тронулся в путь. Дыхание, как у загнанной лошади. Пить хочется еще больше, чем есть. Виант покосился на Ингу. Прибить бы эту заразу, но нет ни сил, ни желания. Да напарница самой изрядно досталась. Прежде чем она сумела забраться на металлическую ступеньку, поезд успел протащить ее по насыпи из колотых камешков и бетонным шпалом. И как только все ребра не переломала, зато Виант закрыл глаза и торопливо развернул внутренний интерфейс игры. Бинго! Внеземная радость целительным бальзамом растеклась по избитому телу. Стрелка виртуального компаса указывает точно по ходу движения поезда. Счетчик расстояния до точки выхода с очень приятной скоростью сбрасывает последние километры. Виан закатил глаза. Внутренний интерфейс игры тут же свернулся. Неужели? Неужели через какой-то час... Земной час, а не местный, это гребаное путешествие через половину планеты, гребаной ксинеи закончится. Поверить страшно, но очень-очень хочется поверить.